Глава четвертая Будильник, по мнению Эмилии, в понедельник звенит особенно противно. И главное, какую мелодию не ставь, все равно она будет действовать на нервы. Такое вот странное свойство у всех будильников. — Это что, мне теперь каждый день в такую рань вставать? — проворчала сонная Эмилия, широко зевая, но так и не открыв глаза. По утрам постелька теплая. Подушка, как облачко, мягкая, а одеялко такое уютное, что спать бы и спать. — Вот какого лешего я повелась на уговоры Кощея? Ворчливо пробурчала она. — Да слышу! — сказала телефону, вынимая из-под подушки и выключая будильник. В этот раз точно выключая, а не переставляя на десять минут позже. У нее сегодня первый рабочий день в новой должности. Обалдеть вообще! Как она согласилась ходить в офис? Но иногда полезно выходить из зоны комфорта и выпихивать из нее других. На этой оптимистичной ноте Эмилька спустила ноги с кровати и встала, и даже один глаз открылся, чтобы по пути в кухню она не влепилась в какой-нибудь угол. На автопилоте дошла до кофемашины и ткнула кнопочку, потом подставила кружку и поплелась в ванную. Холодная вода помогла открыть второй глаз, а по квартире поплыл аромат кофе, и Эмилия вернулась в кухню уже на запах. Сейчас она позавтракает и жить станет веселее. А то встает она по утрам уже сразу голодная и оттого злая. Через час она вполне бодро выходила из квартиры, чтобы отправиться в офис. Есть у нее привычка все готовить заранее, в том числе и одежду — Поэтому оставалось только сунуть телефон в сумку и взять ключи от квартиры и от машины. «Ну что, Digital Security, уж не знаю, готовы ли вы со мной работать, а я так просто жажду провести парочку проектов», произнесла Эмилия уже деловым тоном и коварно улыбнулась. Машина весело мигнула фарами, послушно отключая сигнализацию. Эмилька кинула на пассажирское сиденье сумку с ноутом и небольшую дамскую сумочку, и уселась за руль, подмигнула себе в зеркало заднего вида и покатила на свою новую работу. Она, конечно, какое-никакое, а начальство. Но опаздывать в первый же день будет большой такой наглостью. Ее с новой должностью уже поздравила Вета и как следует постибал веник, когда вчера была у них в гостях. Эмилия не смогла сдержать улыбки. Такие славные девчушки растут, ох и помотают они нервы папе а племянник пока еще такой бутуз с щечками, как у хомяка. Маленький-маленький, а тяжелый, что уже трудно на руках держать. Но веник и сам не мелкий, так что есть в кого. — Мужик должен быть рослым, — озвучила Эмилия свои мысли сестре, чтобы как за каменной стеной. — Хочешь сказать, что мужчин с широкими плечами в твоем окружении нет? — хохотнул веник. — Хотя... Он сделал вид, что задумался. «Не, ни одного умника не знаю, чтобы был касаясь сажень в плечах». «Косая, не касая? Вета хитро прищурилась. «А какая-то сажень в плечах нового Эмилькиного начальника точно есть. Весьма интересный мужчина. Метросексуал, если верить в фото». «Мэтро кто?» В этот момент в гостиную влетели Саша с Иришей и услышали конец фразы. Вот младшая и решила уточнить. «Наверное, тот, кто любит фоткаться в метро», — сделала вывод Саша. «Зачем там фоткаться?» — озадачилась Иришка, смешно надув губы. «Лучше возле новогодней елки или фонтанов. Так красивее же будет!» Потом помолчала немного и спросила. «А где он метро нашел? У нас же нет». «В Москве!» заявила Саша, кивнув для важности. «Может, он этот...» Она наморщила лоб. «Блогер по метро. Есть же бьюти-блогеры, тревел-блогеры, а он метро-блогер». В комнате воцарилась тишина. Все взрослые старательно сдерживали смех. До того забавно рассуждали мелкие. Веник не выдержал первым. Кажется, от его хохота задрожали подвески на люстре. Метроблогер. Надо же было такое придумать. И сейчас, добираясь на работу, Эмилия вспоминала про метроблогера и тихонько посмеивалась. В общем, похоже, прозвище метроблогер теперь намертво прилипнет к ее новому начальству, хотя, надо признать, ему очень подходит. Боже, да откуда дети только такие слова знают? Эмилия покачала головой. Хотя эти шустрики еще и не такое знают. Очень нынче развитые детки, всего понахватавшиеся в интернете. Так что к бизнес-центру она подъехала в прекрасном настроении. Припарковав машину в дальний уголок, забрала сумки и легкой походкой пошла внутрь здания. Месяц ей тут точно каждый день предстоит появляться. Но она не могла не отметить, что у Глеба есть вкус и умение хорошо устраиваться. Виды с десятого этажа открывались шикарные и даже парк был виден. Эх, не успела она там возле него прикупить квартирку в малоэтажном комплексе. Пока раздумывала, стоит ли отвалить такую кучу денег, ушла жилплощадь. Ну и нынешняя тоже очень даже ничего. В зеркале лифта внимательно оглядела себя, поправила волосы. С такими короткими было непривычно, но, как и уверял мастер, такое строгое каре ей очень шло. Позавчера только сменила прическу и еще не поняла, нравится ей или нет. Лифт, остановившись, дзынькнул и распахнул двери. Костика в этот раз не наблюдалось, и она пошла через широкие стеклянные двери с нанесенным логотипом Digital Security к стойке офис-менеджера. «Вера», — так представил Костик девушку, «вот ее-то и попросит вызвать этого разгильдяя, обещавшего в понедельник встретить новую коллегу лично». «Вера, доброе утро!» С вежливой улыбкой обратилась к девушке. Эмилия всегда была вежлива, иногда до такой степени, что у собеседника зубы сводила. «Константин уже пришел? Но ну, не Костиком же его называть на работе? Или вообще Кощеем?» «Доброе утро!» ответила офис-менеджер. «Уже да!» Она смотрела за спину Эмилии. Там в дверях как раз показался зам. «Вера, доброе утро!» Костик подошел к стойке и сверкнул улыбкой. «Эмилия, привет! Слушай!» Он окинул ее внимательным взглядом. «Вроде что-то изменилось, нет?» «Угу, брови выщипала!» Едва сдерживая улыбку, ответила Эмилия. «Да? Ну ладно!» Отмахнулся Костик. «Он всегда был таким внимательным!» «Пойдем ко мне в кабинет, выпьем кофе!» А то я позавтракать не успел. Подхватив Эмилию под руку, повел по коридору. А потом я познакомлю тебя с отделом. Парни уже в курсе, кто будет начальником. Уверен, все выходные они перелопачивали интернет, собирая на тебя инфу. Удивилась бы, будь это не так, — фыркнула Эмилия, топая за начальником и разглядывая коридор. Современный стильный офис. На ее взгляд, слишком современный и стильный. Хуже только open space. «Прошу». Они подошли к одной из дверей, и Костя, отперев ее обычным ключом, распахнул, приглашая Эмилию войти. На ее недоуменный взгляд пояснил. «А толку ставить что-то электронное?» «Действительно», — пожала плечами Эмилька. «Проходи, усаживайся в кресло. Я сейчас на кухне метнусь. За кофе». Костик скинул сумку на рабочий стол. — Глеб у нас играет демократа, поэтому секретаря у него нет. Если нужно что, то есть вера, у остальных самообслуживание. — Ну, надо же! — сарказмом произнесла Эмилия. Я была уверена, что у Глеба в приемной сидит радующая глаз модель. — Ну, чтобы все девяносто были на месте. — Ну, ты как скажешь! — захохотал Костик. — Да ну нет, Глеб — нормальный мужик, не смешивает бизнес и личную жизнь. — Я помню, — ехидно улыбнулась Эмилия. — Так что там с кофе? Я буду с молоком и без сахара. «Ага — Ага, — кивнул Костя. — У меня даже горький шоколад есть, прям как ты любишь. Когда хозяин кабинета скрылся за дверью, Эмилия принялась разглядывать интерьер. Светло-серые стены и темно-серый пол. Черная мебель. Мрачняк ужасный, но, похоже, Костя так нравится, потому что переговорная выглядела офисно-стандартной. Огромный стол, удобное кресло. Это утверждать она могла без всяких сомнений модель знакомая. Два кресла попроще для посетителей, полки со всякой всячиной, рассказывающей о увлечениях. Немного книг. Вот что действительно украшало кабинет. Так это классный монитор, и наверняка системник Костя тоже собрал сам. Так что, что он туда засунул, сказать было сложно. И огромное, от потолка до пола, окно. Кабинет был небольшим, метра три на четыре, на взгляд Эмилии. И окно во всю стену смотрелось действительно внушительно. Взгляд сразу цеплял простор, потому что соседние здания были ниже. «Хорошо устроился». Усмехнулась Эмилия, откидываясь на спинку кресла. И хотя внешне она была спокойна, но небольшое волнение все же было. Да и сомнения где-то на периферии сознания. С другой стороны, если ей не понравится, просто уйдет после испытательного. Недостатка в работе у нее нет, но положить еще немного на счет в банке все равно не откажется. И пусть сейчас нет необходимости упахиваться до потери пульса, но за несколько лет привыкла. Деньги могут понадобиться в любой момент. И пусть лучше они будут, чем нет. Черт! пришипел Костик за ее спиной, и Эмилия оглянулась. Начальство, держащее в руках две кружки кофе, явно нажимало на ручку локтем. Она улыбнулась. Костя отличный парень, и кому-то достанется почти сокровище. Вот, он поставил кружки на стол и вернулся закрыть дверь. Глеб кофе любит, поэтому поставил на кухню крутую кофемашину. Эта зверюга умеет делать всякие латы и капучины, только я не пробовал еще. Он уселся в свое кресло и выдвинул ящик стола. Достал шоколад. Угощайся. Спасибо. Эмилия взяла кружку в руки. Запах, конечно, потрясающий. Она, прикрыв глаза, с удовольствием вдохнула аромат. Кость. Тебе дизайн кабинета кто делал?» «Нравится!» В глазах Кости вспыхнуло довольство. «Я сам!» «Я так и подумала!» Мягко улыбнулась Эмилия. Это такая мужская берлога. Вид из окна просто потрясающий!» «Ага!» — кивнул Костик. «Надеюсь, пока впереди ничего достраивать не будут. Тут почти везде такие окна. Поэтому и выбрали этот бизнес-центр. Кстати...» С твоего рабочего места вид не хуже. Я тебе потом весь офис покажу. Мне бы для начала мое рабочее место увидеть, — усмехнулась Эмилия. Кофе бесспорно вкусный, но там наверняка ее с нетерпением ждут. И когда они допили кофе, мило болтая на разные темы, а потом Костя все-таки соизволил ее проводить, смогла убедиться, что нетерпение было почти осязаемым. Стоило только открыться двери, как два десятка глаз устремились на нее. Взгляды подчиненных были тяжелыми и не сулили ничего хорошего. «Тяжело и придется. Ох, как тяжело!» «Может, отказаться?» — мелькнула короткая и подлая мыслишка. «Вот только сбегать от проблем не в ее характере, да и такой поступок плохо отразится на репутации» поэтому она, натянув вежливую улыбку, смело смотрела в ответ. «Парни, минуточку внимания!» В гробовой тишине прозвучал довольный голос Кости. «Рад вам представить нового начальника отдела информационной безопасности, Эмилию Максимовну Смородинку. Отличный специалист, реализовавший несколько масштабных проектов. Уверен, под ее руководством будет реализовано еще немало отличных идей». «Ага, а еще учились вместе». Как бы, между прочим, но так, чтобы все поняли подтекст, громким шепотом произнес один из парней. «Прекрасное начало», — мысленно произнесла Эмилия, переводя взгляд на самоуверенного парня, сейчас смотрящего на нее с вызовом. Неприятности, привет». «Прекрасно, что всем известно, где я училась». Она холодно улыбнулась. Не придется тратить время на пояснение. Также, я думаю, все уже в курсе, в каких проектах я участвовала. Поэтому эту часть тоже опустим, раз моя квалификация сомнению не подлежит. Сейчас я быстренько всех представлю. Снова взял слово Костик. И настрою тебе учетку. Там все уже готово, только пароль загнать. Конечно, запомнить дюжину подчиненных за пять минут не получится. Хорошо, хоть дюжина не чертова подумала Эмилия, при этом кивая очередному программисту-специалисту. Ничего, максимум к завтрашнему вечеру запомнить всех в лицо и поименно, а еще и по навыкам. Теперь покажу твой стол. Костик взял ее под локоток и повел к свободному столу, на котором стоял большой монитор последней модели. Шикарно! Ничего не сказать. Ну вот. Он с гордостью указал на монитор, а потом на системник. Это я сам собирал. «Прекрасно!» — улыбнулась Эмилия, положив сумку с ноутом на столешницу. «Я же могу подключиться?» «Конечно можешь!» Костик, усевшись в кресло, принялся стучать по клавишам, активируя новую учетную запись. «А теперь пароль!» Подал ей беспроводную клавиатуру, когда на экране появилось окошко ввода. Эмилия ввела пароль, не особо сложный. Какой смысл? Все равно потом поставит свою защиту. Вот уверена, что кто-нибудь да попытается влезть в ее комп. Даже более того, будет разочарована, если такую попытку не предпримут. Пока Костя над чем-то там колдовал, кинула взгляд на окно. О да, ее рабочее место оказалось роскошным. Кто бы мог подумать, что Кощей такой любитель высоты. Или это Глеб? Стол стоял в стеклянном эркере. За спиной простор, и, развернув кресло, можно любоваться городом. «Чуть-чуть навести уют, добавив парочку цветов, сменить кресло, докупить констовары, и жить можно?» «Костя, я же как начальник отдела могу получить доступ к личным делам своих подчиненных?» Спросила тихо, но так, чтобы настороженно прислушивающиеся коллеги услышали. А они явно внимательно слушали, потому что когда она вошла, почти все сидели в наушниках, а сейчас нет». Но вид делали такой, будто занятый. Сильно-сильно. Хотелось бы ознакомиться? Конечно, кивнул Костик. Сейчас Нине скажу, она тебе откроет доступ. Или тебе папки принести. Он усмехнулся, хитро блеснув глазами. Нет, лучше электронно. Эмилия вздохнула. Вот паразит. Явно намекает, что она и самовольно может сходить посмотреть. Но начинать первый рабочий день со взлома базы сотрудников Фи, какой мы моветон!» «Я подожду». «Садись!» Он встал с кресла. «Если вдруг что-то понадобится, пиши или звони. Мой внутренний 002. Но там на рабочем столе справочник есть, если что». «А 001, я так понимаю, у Глеба». В голосе было больше утвердительных ноток, чем вопросительных. «Какая прозорливость!» хмыкнул Костя, поднимая трубку стационарного телефона. «Нина, доброе утро. Это Костя. Эмилии нужны личные дела сотрудников ее отдела. Сделаешь?» «Отлично. Мерси». Положив трубку, радостно сообщил. «Сейчас все будет». «Отлично». Эмилия вытащила из сумки ноут. Сейчас займется настройкой своего рабочего места. «В обед я за тобой зайду». Продолжал болтать Костик. А вот после поведу знакомить с остальным коллективом. Ну, вроде все. «Иди уже». В этот раз улыбка у Эмилии была не в пример теплее. Если вдруг что, я позвоню. И тут же по кабинету пошло шуршание. Поняв, что ничего интересного больше сказано не будет, парни стали натягивать наушники. Полевщики! Она и сама любила порой работать под музыку или какой-нибудь фильм, чтобы просто бубнело где-то на краю сознания. Но так откровенно спалиться это нужно уметь. Спровадив Костика, Она принялась колдовать с новым компьютером. Есть у нее несколько наработок от любопытных глаз. Заодно и проверит, кто тут такой неугомонный. Давно мечтала потестить одну любопытную штучку. Нашло как-то вдохновение, и родилась такая шутка. Эмилия довольно улыбнулась. Буквально минут через двадцать всплыло диалоговое окошко от Нины. Эйчар давала доступ к делам. «Ну вот и чудненько, есть чем заняться до обеда». Оторвало ее от этого занятия появление биг-босса. Распахнув дверь в кабинет, он громко произнес «Всем привет!» и, сияя улыбкой, двинулся в ее сторону. Эмилия даже позволила себе полюбоваться этим самцом, который приближался с самым самоуверенным видом. — Как вижу, обживаете рабочее место? Глеб присел на край стола, являя на обозрение бедро, обтянутое джинсами. Бедро явно мускулистое и крепкое, но совершенно на ее столе неуместное. «И как вам у нас?» «Замечательно». Эмилия холодно улыбнулась. «Очень дружный, сплоченный коллектив, состоящий из классных специалистов». Она это произнесла довольно громко, а потом чуть наклонилась в сторону Глеба, и тот, считав невербальный сигнал, тоже подался к ней. «Вы не находите, что на столе, помимо рабочих инструментов, может еще находиться кружка, ну и цветок, а остальное несколько лишнее?» И выразительным взглядом посмотрела на его ногу. Глеб, крякнув от неожиданности, вскочил на ноги. Эмилия продолжала невозмутимо смотреть на своего начальника, ожидая, что же он скажет дальше. Ну и некоторое смущение на лице этого слишком уж самоуверенного типа тоже доставляла маленькую радость.